эпиграф наверху обманы блаженства правды радость внизу часть первая глава первая это было счастливое время в россии начало шестидесятых уже затянулись ожоги войны и слезы о погибших не были так солены. Страна залезала рано и наново отстроилась и дерзнула на космос. Первенец земляного вселенной Юрий Гагарин чаровал солнечной улыбкой советских людей, и вместе с ними грезила Марси. И вольное было это время. После двадцатого съезда КПСС и клейменной речи кулакастого Никиты Хрущева о культе Сталина, по строгам и зонам прокатились освободительные сквозняки. Еще пасливо косился советский гражданин на воронки и держался стороной серого дома. Но анекдоты про нового генсека, про хрущевскую кукурузу, уже шпарил без оглядки. А главное, это были пронзительно-романтические годы. Москва еще дышала вольницей и разноречием всемирного молодежного фестиваля. Повсюду в стране распевали не слайшней в саду, даже шорохи. Гитарные аккорды бородатых бардов в грубых хемингуэевских спитерах щемящие звали на грандиозной гидростанции Сибири, геологическому костерку на Ямале. на герой Николай Рыбников мутил девичьи души фантазиями о чистой негаснущей любви на ударных стройках в бескрайней тайге. В ту пору даже Рибая Серафима Рогова, продавщица из окрайной пивной мутный глаз, официальное название закусочной прибой, подумывала упорхнуть из Вятска от пивного крана куда-нибудь на гейзерную Камчатку или... на ледяной остров Шпицберген, и там среди навербованных мечтателей искать суженого и видеть с ним семейное гнездо. Жениха или верного ухажера у Серафимы не завелось, а ходовые и невестины годы летели журавлём. Весна, весна, да ещё весна, и глянь, под фотой уже те, кому сама сопли утирала, будучи шефской пионервожатой в школе. Правда, клеился был к Серафиме один краснощекий, хохотливый шофер, не местный, из района. Привозил на грузовике в банки с томатной пастой. Шутил, заигрывал и в последний заезд прокуренными желтыми пальцами, вот кусачками, ущипнул Серафиму за мягкое место. Она две недели разглядывала в трюмо милый синяк на заднице и не винила ни отесного шофера. Откуда ему знать, что тело у рыжих, точно взошедшее тесто, — особая мягкость и нежность? Но больше шофер Щепун не появился. Вместо него в назначенный срок прикатил замшелый и усатый крючок старикан, который, казалось, смотрел на всех женщин, как на дикую редьку, которая объелся в юности. Порой Серафима, в свою ружью голову мыслями о женихах, перескакивала с мечты и о замужестве на мечты о детях. Мечтала родить так, бессемейно. Сраму и у она не страшилась. — Поди-ка, осуди ее, ежели Господь обмешурил с красотой, посадил ей на лицо рябину на рябину, нос закурносил, дал в обрез, чтоб сойти за девиц, не за юницу. Мечтала о дочке. Верила, что дочка угодит не в ее породу. Не будет рыжа, как осень, а выйдет голубоглазая, светловолосая и курчава. Не будет, как Серафима, мучиться завивать на ночь сухие рыжие волосы на бегуди. Она мечтала о дочке. Но уродись у нее, парень, может, возликовала бы душа и больше. Гибко, непредсказуемо, женская душа. «Чего в улицу глазеть да вздыхать? Прогуляйся! В гость к Вранчихинам загляни!» Словесно подтолкнула Анна Ильинична дочь, наблюдая, как Серафима в небудничные нарядке, малиновом крепдышленном платье, с черными цветами на подоле, надушенная, пичужит пальцами носовой батистовый платок. Серафима от материнского намека разолелась. «Не званый туда. так у них ведь не свадьба чтоб звать грубовато уреззонла анна Ильинична. — да не выходной вся гуляет где дляож серафима более поучении слушать не хотела выскочила все не с хлопком выходной дверь на крыльцо давно пэтт шепнула вслед Анна ильинична она уж не первый год хотела сбагрить дочь в замужество хотя и сама еще не зачерствела это сковала целым по мужковому обжиму. Даво. Муж Иван Петрович Рогов, он же родитель Серафимы, героически погиб на Курской дуге, задохнулся в подбитом танке. Но запавшего героя другого мужика в инкоматах не выписывали. Анна Еренична понужающе глянула из окошка на дочь. Из калитки Серафима выскочила литива. Но по улице пошла медленно, все приметно осматривая. И дальний мужской силуэт на мостучий завраг, и белобрысого мальчонка на самокате посреди дороги, и красно-желтую сыпь яблок на китайке в соседском саду. Здешняя улица Мопра имела двойной лик. По одну сторону частные бревенчатые каменные домостроения с прилепившимися хозпостройками, по другую продолговатые бараки, щитковые, внутри стен опилки древесный мусор. На месте бараков недавно стояли крепенькие домочастников, но их снесло сокрушительным пожаром, и погорельцам на скорую руку соорудили убежище на три семьи. Печное отопление, проходная кухонька на пять метров до горницы, а коридоры и уборные общие за бараками огородцы и дровяньки сарай. В одном из таких общежитских домов в квартире Ворончихиных и находился предмет, а вернее человек Серафиминого желания. моряк Николай Смоленинов по прозвищу Череп. Он брат хозяйки Валентин Семенны, тут он иногда гостевал, и Серафима с ранней юностью отметила его, подглядывал за ним. Спрячься за шторку и меж оранжевых гроздей рябины, которая росла в палисаднике, высматривает баламутящий полосатый тельник. Вытягиваясь на цыпочки, Серафима заглядывал сейчас поза кусты придорожной бузины, чтобы, вроде как нечаянно, попасть в поле зрения, уцепиться за кого-нибудь в приоткрытом окне ворончихиных. Окно неожиданно распахнулось. Во всю ширь показался Валентин Семен. — Заходи, Сима. — выкрикнула она. — У Серафимы искупительный предлог шприпасен. С краской на лице отвечала. — Да я и собиралась. Села за пяльц оленей вышивать, а коричневый цвет в нитках кончился. — тут у тебя, Валентин, кариумулине. — Об чем речь? — Да. Серафима подкусила губу, которая только что поучаствовала в безобидной лжи, и направилась к распахнутым по случаю жаркой погоды дверям барака. коридоре оправила платье гребешком который выудил из сумочки наготове лежал наскоро причесала завитые волосы и на ваткой опушила нос где отчетливо всего проступали паали веснушки наобща губы помадой ярче подрисовать Но не решилась и так долго мешкается в коридоре да и вдруг кто из соседских квартир выйдет засечат ее трепет серафима постучала в темную деревянную дверь в и зарубках Ребятишки и Ворончихиных, двое сынов, учились кидать нож и слегка потянула ручку. — Можно? — Можно так Машку заляжку, а у нас, говорят, разрешите, — услыхала она веселый мужской голос. — Разрешите? — тут же пролепетала Серафима, приотворила дверь. — Причаливайте, елочки пушистые! Перед ней стоял череп в роскошных черных кляшах с широким ремнем, на котором сияла бляха с якорем. В тельняшке с засученными рукавами, так что, видать, на предплечье еще один якорь, увитый плечом, татуированный. Но важнее всего бесшабашное мужество в лице, огнистый взгляд и пронизывающий улыбка. Улыбки игривые золотинка, фиксы на правом верхнем клыке. Поначалу Серафима оробела хоть обратно беги, Словно перед ней возник не просто симпатяга и орел-моряк, прибывший на побывку. Грудь в медалях, ленты в якорях, как пел из популярной песни. А настоящий герой времени — передовик-мореходец из картинки в журнале «Огонек». — Да заходи ты, Сима, не слушай его балаболку! — вмешался Валентина Семеновна, сдвинула в сторону брата, подхватил серфиму под руку, потащила к накрытому столу среди горницы. серафима жаалась краснела и белела напрочь вышел бы из головы что зашла просить ниток, так чтобы крестом вышить карий бог зачатую олей рюмочка беленькая спросил череп когда перед серфимой оказалась тарелка закосочной капустой нарезанным окроком нет я водки боюсь голос снешь байт голова у Серафимы и без беленькой шла кругом Голос черепа с вкрадчивой хрипотцой, и блеск его золотой фиксы били к какому-то седьмому женскому чувству. А то редкое и уязвимое чувство вещало, ох, встреча даром не пройдет, влипла бабонька. — Ты, Николай, красненького налей. — Калину наливочки посоветовала Валентин Семеновна, для веселья очень подходящее. краснникова Сначала можно и красненького, ялочки пушистые. Захватал череп. — А потом и водочки, и пивка. — Водка на вино будет самое оно, водка на пиво будет диво. За столом сидел и сам хозяин, Василий Филиппович Ворончихин. Голова у него сплошь. Была седой, лицо смуглое, сухое, руки жилистые, тяжелые, будто вот из камня. Летейщик с металлургического завода. Он тепло кивнул гостя. — подымай ему рюмочку. Нынче не грех. Выпили под тост черепа за здравие всех присутствующих дам, вдогон, например, тост за тех, кто в море. А дальше череп пошел изумлять своими подвигами и заключениями. Он рассказывал, как осуществлял на осеннере параконьерские лофсайры в ночном Японском море. как шел сухогрузом без документов и заграничного паспорта из порта Аддис-Абеба в порт Одесса через Средиземноморье и Босфор, как на линкоре из порта Линна-Хамори ходил в секретном рейсе на уничтожение натовских морских подслушивающих устройств, а уж сколько раз пересекал Каспий от Астрахани до Ирана и поел их него рюку и говорить не приходится. При этом привезел целые тюки шмоток. И сам ходил, если в гражданских, то исключительно в новых костюмах. Костюмы, подчеркивал череп, никогда не чистил. Упала в кабаке капля подливки на рукав. Я тоже пиджак вакедываю, ялочки пушистые. — Хвост у нас богатым не различишь, — добродушно усмехался Валентина Семеновна на братова фантасмагории. — Ты б лучше, Николай, песню для сим спел. — Василий Филиппович тебе на гармошке подыграет. — Подмогни, Вася, чтоб руки совсем от гармонь не отвыкли. Череп легок на подъем, вот в руках гитара. Василий Филиппович поглядел на свои руки, чему-то девя смотнул головой и снял с шифоньера гармонь, инкрустированную извивистыми белыми лианами, чтобы дополнить мелодию Шурина. — Растаяла в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Проникновенно пел моряк, и у Серафимы сжималось сердце от жалости к этому тертому и в то же время одинокому человеку на семи ветрах. Сколько ж ему уже довелось пройти, испытать всяко-всяконького, а при этом не знать семейного уюта, очага женской заботы. С троном гитары ревучи подмогали красные гормонные меха Василий Филипповича, и тоже таки жалостливые и сердечный. Слеза огорчила горло у Серафима. — Может, Сима, желаете послушать в ресторации музыку оркестра? — чинно спросил Череп, откладывая гитару в финансы имеются. Он постучал по своей ляжке, символизируя карман, набитый деньгами. — Молодец, дядька Хрущ, денежную реформу закатил. А то Вал после рейса за деньгами в кассу с хрупчашным мешком приходили. — Теперь... Фиолетовых четверточков отсчитают по очку, и все в ажуре. — Ну что насчет ресторации? — манительно сверкнула золотая фикса. — Нет, — заотказывала Серафима, — я по ресторанам ходящий и нарядки меня для тамошних оркестров нету. Зря так. — Нарядка тебе видна, — сказала Валентина Семеновна. — Позавидуй только. — Нарядка-то ни при чем, — вмешался череп. — Вы, Симочка, без всякой нарядки и очаровательны. Ваши веснушки придают такой шарм, что позавидует любая француженка. Они ведь веснушки себе на лица разводят, елочки пушистые. Серафима сидела не, жива, не мертва. Самое больное задели, разбередили, но как-то особо, ласково, со сладкой болью. Помню, стояли мы в Марселе. Так мазь для развода веснушек стоил дороже литровой банки и черной икры. Хоть для нас-то икра, а тьфу, да и только. Я ее кушал исключительно столовой ложкой. А в ресторации Сима главное знать, в какой руке нож держатся, а какой вилка. Вот американцы вилку держат в правой и нож в правой. Это как это, — удивилась Серафима, — а вот так это. — Сперва они мясо ножом нашинкают. А после вилкой рубают, — Череп опять ударил себя по невидимому карману с фиолетовыми четверточками. — Одна не зазвенит, а у двух звон не такой. Будем оркестр слушать. Серафима замотала в отрицательстве головой. — Тогда, может, до реки прогуляемся? — Окунемся, елочки пушистые. — Нет, уже август, для кубки времени неподходящее, да и боюсь я купаться. На той неделе пяти извятки возле моста утопленника вынули. А прогуляться можно.